Глава двадцать девятая «Красный свет» Четырехрукая ведьма в круге магических зеркал поднесла к руке кривой нож и резанула себя. Но и это было весьма странно. Рана появилась не у нее, а у отражения Катерины в зеркале. Игорь понял, что в этот момент настоящая Катерина тоже испытала жуткую боль. Ларена! крикнула: Лакуста, прекрати! Четырехрукая ведьма резко обернулась и яростно оскалила зубы. Зря вы пришли сюда шипела она, выставив перед собой нож. Игорь, замахнувшись мечом, бесстрашно бросился на ведьму, но в этот момент что-то с шумом пронеслось над его головой. Лакуста шатнулась в сторону. Мимо них пролетел шар клубящейся тьмы, и он несся прямо на Ларену. Ведьма, вытаращив глаза, в ужасе завизжала. Она бросилась к стене, и в этот момент темный шар врезался в магическое зеркало. Раздался жуткий грохот, и зеркало взорвалось, обдав все вокруг огнем и осколками стекла. К потолку взметнулся столб тьмы, который стал быстро таять в воздухе. Ударная волна разбросала лакусту, Игоря и Лорену. Четырехрукая врезалась в стену и рухнула на пол. Больше она не шевелилась. «Поверить не могу!» — воскликнула потрясенная лакуста. «Одно из зеркал уничтожено! Лучше нам уйти отсюда, дама теней наверняка почувствовала это!» — Не возражаю, — сказал Игорь, покосившись на неподвижную Лорену. — А это кто такая? — Она пришла сюда с красной абатисой, значит, выполняет ее поручение. — Старая ведьма! — с ненавистью воскликнул юноша. — Она свое получила. Давай поспешим. Лакуста забрала чашку с дымящимся зельем, подобрала нож, оброненный Лореной, и они с Игорем зашагали обратно в зал. Гости императора ничего не слышали. Звуки оркестра заглушили грохот взрыва. Когда Игорь и Лакуста подошли к Алькову, Катерина была уже на ногах. Доспехи исчезли, она снова была в своем бальном платье. Игорь подскочил к ней и вдруг обнял девушку. «Ты так нас напугала!» — воскликнул он. «Сейчас уже все хорошо», — сказала Катерина. «Что произошло?» — обратилась Хельга к Лакусте. «Это была Лорена», — ответила та, — наводила порчу через магическое зеркало. «Я помню эту тварь, она младшая сестра Мауры. А потому я нисколько не сомневаюсь, что виной всему красная Батиса...» Но зачем «И убивать меня?» — удивилась Катерина. «Может, чтобы отомстить?» — предположил Игорь. «Чтобы сорвать планы властелинов», — пояснила Лакуста. «Она вовсе не заинтересована в том, чтобы темнейший покинул пределы Зерталии. Ведь тогда орден зеркальных ведьм лишится силы и поддержки демона. Но зеркало, с помощью которого она наводила порчу, уничтожен. И сделали это не мы, а какая-то неведомая сила. Я ощутила темные гламур, это очень странно. Если то, что я слышала о сестре тьмы, правда, сказала Хельга, то темный гламор защищает свою носительницу от любого магического враждебного проявления. Вы считаете, что дар темнейшего охраняет меня? С удивлением спросила Катерина. Именно так. «Но я ощущала подобное и раньше», — с недоумением сказала девушка. «Однажды в монастыре Кай пытался...» Она замялась. «Поцеловать меня?» «Что?» — разъярился Игорь. «Да как он посмел! Я ему крылья поотрываю!» «Ничем все закончилось?» — нахмурилась Хельга. «Между нами возникла похожая темная дымка», — ответила Катерина. «Кай отшвырнул от меня, словно кто-то сбил его грузовиком». «О!» — только и вымолвила Бьянка. — Очень странно, — проговорила Варгамор. — Гламор оберегает тебя от враждебных магических атак. — Кай пользуется магией? — Нет, — покачала головой Катерина. — По крайней мере, мы никогда его за этим делом не заставали, — добавил Игорь. — Кстати, где сейчас этот крылатый? — Я не видела его сначала Бала, — признал Бьянка, поглаживая пирата по голове. — На вашем месте я бы поговорила с парнем, — посоветовала Хельга. — Возможно, вы не все знаете о нем. Он, наверное, с Владом и остальными, предположил Берси. Пора и нам присоединиться к гостям. Скоро властелины начнут свои испытания. Пора, вздохнула Хельга. Мне тоже пора. Лакуста с любовью взглянула на мать. Иначе скоро Фрида меня хватит, а мне ни к чему неприятности. Мне еще предстоит рассказать ей об утрате одного из магических зеркал. «Не пропадай надолго», — попросила ее Варгамор, еще раз обняв напоследок. «Наша встреча — лучшее, что случилось со мной за последние годы. Теперь я знаю, что ты жива, это главное. Скоро мы снова будем вместе». «Я не сомневаюсь», — кивнула ей Лакуста. Она повернулась к Катерине и положила стеклянную руку ей на плечо. «Все, что сегодня случилось, произошло только благодаря тебе и твоим друзьям, что явились за тобой», — тихо сказала она. «Теперь у меня есть надежда. А когда у человека есть надежда, это самое главное. Я благодарна судьбе за эту встречу и благодарна тебе, Катерина». «И знаешь, я хочу тебя предупредить». «О чем?» — встревожилась девушка. «Не доверяй никому в этом дворце, а особенно своему отцу. Пусть он окажется тебе несчастным человеком, который рад твоему появлению. Даже я, которая столько лет помогала ему, ничего не знаю о его тайных помыслах и истинных намерениях. Император хранит множество темных тайн, но он очень скрытный человек». «Я знаю его долгое время, и я видела, как он расправляется со своими врагами. Он всегда все предвидит наперед, строит такие интриги, которые могут принести плоды года спустя, но его планы всегда осуществляются». — Но он же рассказал мне о своем замысле, — недоумевая возразила Катерина. — Он не рассказал и половины. Император что-то скрывает от тебя и от всех нас, а потому будь крайне осторожна. — Кому же я могу верить? — Верь своему сердцу. Оно тебя не подведет. Не доверяй даже мне, ведь если моей Кристалиде будет что-то угрожать, я выполню любой приказ, дамы теней. Даже такой, который навредит тебе и твоим друзьям. А что касается твоего отца, поговори с Виолеттой Шадурской. Она многое знает о нем, я это уже поняла. Самое главное, она нисколько его не боится». «Меня удивляет отчаянность и решимость этой женщины, особенно в ее состоянии». «А что за состояние?» — не понял Игорь. «Шадурская та еще приспособленка. Она своего никогда не упустит». «Она неизлечимо больна», — тихо ответила Лакуста. Игорь и Катерина ошеломленные застыли. Ей уже недолго осталось, потому что она так упорно и искала свою дочь, чтобы убедиться, что та жива и здорова, чтобы сделать ее счастливой и богатой, чтобы попросить прощения за все годы разлуки. Но дельфина — монстр, так что все надежды графини изначально были обречены на крушение». — Я понятия ни о чем не имела, — произнесла потрясенная Катерина. Теперь Шадурская предстала перед ней совсем в ином свете. Игорь не знал, что и сказать, а Лакуста подошла и обняла Берсию, затем попрощалась с оттаром Катериной и Игорем, Бьянкой и даже погладила пирата и вышла из Олькова. «Не зря мы откликнулись на просьбу магистра», — сказала Хельга. «Я так благодарна ему за все. И всем вам. А теперь вернемся в зал. Чувствую, что там что-то назревает. Надеюсь, больше никто не попытается меня убить», — в полголоса проговорила Катерина. Они вышли из альковы и смешались с толпой. Как раз вовремя члены демонической пятерки уже заняли свои места на возвышении. Катерина осмотрелась по сторонам. Она увидела и Веру, и Андрея. Рядом с ними стояли Рива и Влад. Все смотрели на правителей Зерцали. Немного поодаль стоял Кай — Екатерина задержала на него взгляд. «Возможно ли такое, что Кай владеет магией? Почему он хранит это в тайне? Но ведь он всегда был с ней так мил и обходителен. К тому же он спас ей жизнь, когда Кристина столкнула ее с башни монастыря. Разве он может выдавать себя за кого-то другого?» Но она отлично помнила тот поцелуй и свою реакцию на него. Кай пытался причинить ей вред с помощью магии, и темный гламор остановил его. Но как такое возможно? Тем временем император Зерцалии поднялся с кресла и оперся свой жезл. В тот же момент музыка в зале стихла, и воцарилась тишина. Над головой императора сквозь сводчатый стеклянный потолок сияли три луны. «Очень скоро произойдет то, чего мы все так ждали», — торжественно объявил он. «Считанные дни остались до того момента, когда небесные светила займут нужное положение, и мы начнем ритуал открытия портала, ведущего на Землю». Нам понадобится помощь сильнейших из вас, и когда все закончится, вы будете вознаграждены. Темнейшая дарит всех отличившихся своей милостью. Многие из вас в ночь смены лун присутствовали в моем замке, — поднялся с кресла мастер-зеркал. Когда одна луна передает бразды правления другой, наша сила многократно увеличивается. Самые могущественные из нас умеют накапливать эту энергию. Так пришло время поделиться ею. Мы пригласили вас сюда, чтобы создать круг из двенадцати магов. Именно столько нам понадобится для проведения ритуала. «Использовать свою силу на благо вам!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Но что мы получим взамен?» Каждый из вас станет наместником в мира которые покорятся власти темнейшего, — холодно ответила дама теней, — получат особые привилегии, богатства и слуг из числа порабощенных жителей. Так что есть желающие? Милости просим принять участие в нашем отборе». Прошла минута-две, и из толпы начали выходить мужчины и женщины. Они приближались к помосту и почтительно склоняли головы. Дама теней удовлетворенно кивнула. В этот момент Игорь увидел Наташу. Сестра отошла от темнейшего и направилась к двери. Не раздумывая, Игорь поспешил за ней. «Куда ты?» — тихо спросила Катерина. «Я скоро вернусь», — пообещал он. Наташа вышла из зала, и Игорь незаметно последовал за ней. На них никто не обращал внимания, все смотрели только на властелинов. «Время пришло!» — объявил мастер Зеркал, обратив взгляд к прозрачному своду. «Энфредо, Эннио и Дейно укажут нам на истинных магов, тех, кто достоин присоединиться к нашему кругу!» Все светильники в зале вдруг начали меркнуть. Свет становился все тусклее и тусклее. Зато лунный свет стал гораздо ярче. Он залил тронные залы, осветил всех присутствующих. И в толпе вдруг начали светиться силуэты людей. Катерина с удивлением замерла. Некоторые из собравшихся светились красноватым огнем. Он будто исходил от их тел. Причем одни светились ярче, другие тусклее. «Маги!» — прошептала стоявшая рядом Херга. «Властелины что-то сделали, и луны теперь указывают им на магов и отмечают степень их силы. Сама она тоже источала свечение, но не красное, а голубое». Девушка скользнула взглядом по толпе. Ярче всех сияли мастер зеркалы дама теней, чуть тусклее императора-дельфина. Повелитель кукол с недовольным видом сошел, спиде встал и растворился в толпе. Он совсем не светился. Сияла лакуста, сияла красная бати, состоявшая перед самым возвышением. А еще сиял Кай. Катерина едва сдержала возглас изумления. Она заметила парня у двери, ведущей на балкон. Он светился тусклым красным светом. Значит, он все-таки маг? Девушка недовольно нахмурилась. Как он мог столько времени водить всех за нос? И чего он добивается? Катерина решила выяснить это прямо сейчас и, с трудом пробираясь сквозь толпу, направилась к парню.